Москву. Июнь 84 четвертого. Московский поезд от станции Никитовка отходил рано утром. Абсолютно неожиданно проводить меня в этот путь вышел отец. У нас никогда не было с ним длинных задушевных разговоров. Мы не вели долгих бесед о жизненных целях и устремлениях. Когда-то он тоже сделал свой прорыв, выбравшись из украинского села в город, поступил в институт и работал теперь на стройке прорабом. Больших высот в жизни он, может, и не достиг. Но семья жила в достатке, у нас всё было. Машина, гараж, дача. Теперь свой жизненный прорыв наверх из шахтёрского города Горловки в Москву делал я. Мои юношеские увлечения математикой, физикой, литературой он не воспринимал серьёз. Для него это было чем-то далёким и бесполезным. Он даже не заходил ко мне в комнату узнать, что я там делаю, что читаю, какие задачки решаю. Но вот наступило летом, я окончил техникум, и собрал чемодан с вещами, книгами и документами, чтобы ехать поступать в Москву. Мне кажется, всю неотвратимость происходящего он понял только в тот момент. Мы шли пешком до автобусной остановки. Он ничего не говорил, мы оба молчали, но чувствовали бесповоротность происходящего. Я уезжаю навсегда. На автобусной остановке ко мне присоединился Игорь. Он тоже был с чемоданом, и его тоже вышел провожать отец. Мы уезжали. Подмерный стук вагонных колёс хорошо думалось. Сначала закончились бесконечные шахтёрские пригороды и пошли поля. Донецкие просторы — это в основном степи. И только вдоль дорог стояли высокие тополя. Леса начинались уже ближе к Харькову. Мы ехали покорять Москву. Моя задача поступить в МФТИ была не из лёгких. Я поступал после четырех лет техникума, где учили в основном черчению металлообработки. Это было совсем не про высшую математику. Я много готовился, решил тонну задач, но всё равно поступать на физтех после техникума — редкая наглость. И тем не менее, я был внутренне абсолютно спокойно уверен в себе. Через Центральную Россию поезд проходил ночью, и только под утро мы стали приближаться к столице. Поезда, вагоны и километры переплетающихся железнодорожных путей вели в Москву, в центр мира. На Курском вокзале мы с другом расстались. Он поехал на Воробьёвы горы искать общежитие МГУ, а я искать пригородный поезд на Долгопрудный. По полупустом в вагоне электрички сидели три или четыре молодых парня, таких же, как и я, у каждого чемодан. Нас невозможно было ни с кем перепутать. Все мы ехали из разных концов страны, покорять столицу. Волнение нарастало. Постскриптум. Это будет самый важный и главный экзамен жизни. Всё, что случится потом все достижения, взлета и падения будет лишь его следствием. Мы не чувствовали себя провинциалами и воспринимали Москву не как город, а как очередную высоту, которую нужно покорить. Сочинение. Июль 84. По-русскому в школе у меня была тройка. Хорошо шли математика и физика, а русский не шел. Я никак не мог усвоить правила русского языка. Где стоит запятые, а где не нужно. Как пишется то или иное слово. Если у тебя логический склад ума, это только мешает. В русском языке нет логики, тут не работает и интуиция. Нужно было запоминать фразы и слова, а я все время пытался логически угадывать. Нужно тут ставить запятую или нет? Нужен ли тут дефис? Логика не работала, интуиция подводила, я не угадывал. В общем, у меня была тройка. Техниками русскую литературу мы еще изучали, а языка, как предмета, уже не было вообще. И к окончанию техникума моя грамотность точно не улучшилась. За четыре техникумовских года я, конечно, повзрослел, много читал, влюбился в русскую литературу и поэзию. Мы с другом за поем вчитывались в Достоевского и Толстого, учили наизусть Маяковского и Сенина. Но читать это не писать, а чтение чужих, хоть и хороших книг правописания, не улучшается. Когда я решил поступать на физтех, Мне нужны были точные науки, и я погрузился в математику и физику. Трудности на этом пути были столь велики, что заняться чем-то еще уже не было ни сил, ни времени. И в результате я был сравнительно хорошо готов к экзаменам по математике и физике, но по-русскому у меня был полный ноль. А в перечне вступительных экзаменов всех советских вузов в времени обязательно стояло сочинение. К нему я не готовился вообще. Тут оставалась только одна надежда — на авось. Авось пронесет... А вось как-нибудь. И вот, наконец-то, я сдал вступительные экзамены по математике и физике. Семнадцать, суммарный балл за два письменных и два устных экзамена. Это был отличный результат, на такое даже не рассчитывал. Наступил день сочинения. Я что-то мог написать на тему по Достоевскому или Толстому, если бы выпали они. И к тому моменту я перечитал уже не раз. Но если будет что-то из Островского, Чехова, Фадеева или Твардовского, это капут. Их я совсем не читал. Выпал Островский. Оставался единственный шанс писать на свободную тему. В те годы наступительных экзаменов всегда давали свободную тему, когда можно было писать не по конкретному автору или произведению, а от себя, но на заданную тему. Нам выпала свободная тема про гонку вооружений и борьбу за мир с эпиграфом из Маяковского «На всей планете, товарищи, люди, объявите, войны не будет». В первую секунду на меня нашло оцепенение. Ну что можно написать на эту дурацкую тему? А нужно было сочинить минимум четыре страницы. Да еще и написать грамотно, без ошибок. Оцепенение стало переходить в злость на себя, на окружающих, на тех, кто придумал эту идиотскую тему. Но время уходило, а нужно было писать, писать сочинение. И тут, в одно мгновение, на смену злости и беспомощности, Друг пришла наглость и азарт. Куда-то исчезли оцепенение и страх. Испарилась ответственность перед экзаменом и судьбой. В ту минуту, возможно, определялась моя судьба. Я чувствовал это кожей. Если я провалю сочинение, придется возвращаться домой. Тогда осенью меня заберут в армию, а после армии можно забыть о фестихии Москве. Ответственность была огромной, но в то мгновение, когда нужно было наконец-то начинать писать, она перестала на меня давить и полился поток сознания я решил написать сценарий боевика глазами американского режиссера если уж ипотировать экзаменационную комиссию то по полной нужно выдать что то такое чего они еще никогда не читали ведь я поступал в лучший вуз ссср если уж писать сочинение то надо именно сочинять пусть это будет от сибятина бред но это должно удивить они должны увидеть что я пишу это сходу и придумываю сам План сценария был такой. Американский режиссер снимает боевик о начале Третьей мировой войны. Там будет ядерный гриб, истребители и танки. Картинка должна развиваться стремительно, как это и бывает в настоящем боевике. Они, американцы, беззаботно думают, что им удастся нас победить, что они выживут в той войне и останутся на земле королями. Сюжетная линия в голове развивалась стремительно, к чему в результате придет повествование, я в тот момент еще не придумал. Концовки пока не было. Но можно было уже начинать. Главное — не делать ошибок. Объём текста требовался не такой уж большой, но и в нём было легко напортачить. Я решил писать короткими фразами. В одно, максимум в два слова. В таких фразах не будет сомнений с запятыми. Их там ставить будет негде. Сочинение начал так. «Млечный путь. Точка. Мириада звёзд. Точка». Пока я точно ошибок не сделал. Всё шло нормально. Но продолжать в этом духе будет трудно, рано или поздно придется удлинять предложение. И далее я написал «В этой звездной пурге, куда там мчится наш голубой и беспомощный шарик Земля». Здесь я остановился и задумался, нужно ли ставить терра перед Земля. Машинально я его уже поставил, но если его зачеркнуть, то это будет первое исправление в тексте, а я написал всего три предложения. И тут пришла свобода. Какая разница, сколько будет исправлений, если первые ошибки уже сделаны? С этого момента я почувствовал облегчение, и текст пошел потоком. Пора было эпатировать публику, и меня понесло. Небольшой киноетюд. Дубль 1. Постепенно земной шарик становится серым. Люди засуетились, забегали. Дубль 2. На горизонте вырастают ядерные грибы. Дубль 3. Рассекая в воздух, мечется по небу сияющий истребитель. Дубль четыре. Взмывают вверх остроконечные ракеты. Треск и снарядов настроен в такт ритму современного рока. Я был доволен текстом, он мне нравился, в нем появился ритм, а рубленные короткие фразы не оставляли места для запятых. Я перешел на вторую страницу. Нужно было как-то закручивать сюжет, и я решил перенести читателя-зрителя во времена Маяковского и Первой мировой. «Начало века». Воздух пропитан вонью рабочих слободок и солдатских портянок. Там, на Западном фронте, солдат втыкает штык в землю, а в ресторанных салонах Москвы разжиревший обыватель кричит «Вперёд на Берлин!», упиваясь приторно-слащавым стихом северянина. Когда текст сочинения дошёл до северянина, я понял, что запутался. Мысль, конечно, можно было ещё выпутать и вытащить сюжетную линию назад, к американскому боевику, Но тогда придется сильно удлинять текст. Невозможно в одно предложение перейти от северянина снова к Третьей мировой. В тексте тем временем появились запятые, а у меня вопросы, нужны ли они там. И я зачеркнул от отчаяния весь предыдущий абзац. Полностью. Нужно было начинать все сначала. И я вернулся к американскому режиссеру с вопросом. Может быть, господа режиссеры покажут развалины Москвы и Вашингтона, ходящий Париж и Саратов. Далее в тексте пошли вытееватое размышления про человеческую жизнь и домашний уют, про сложную паутину отношений и узлы противоречий между людьми и странами, временем и прогрессом. Сюжет постепенно развивался, запутывался и распутывался, а я тем временем перешел уже на четвертую страницу. Пора было заканчивать. Отведенные на сочинение два часа подходили к концу. «Но мы люди, нам дан разум, и я верю, что придет тот день...» и узел будет распутан, люди встанут и торжественно скажут клятву «Войны не будет». Я поставил восклицательный знак и сдал сочинение. Выйдя из помещения, где проходил экзамен, я был абсолютно уверен, что его провалил. Количество исправлений потенциальных ошибок было так велико, что за это точно поставят двойку. Я шел по улице, ветер дул мне в лицо, мысли путались, но волнение не уходило. Меня все еще переполняли азарт и страсть, с которым я писал свое сочинение. Это было невероятное чувство бросить вызов экзамену и судьбе. Пусть я проиграю сегодня, но я обязательно выиграю завтра. Если ты хочешь победить и чего-то добиться, не переписывай чужой текст. Пиши свой, пусть с ошибками, с исправлениями, но ты должен пройти свой путь и сдать свой экзамен сам. В те годы моим кумиром был Маяковский, Я шел по тротуару и, сжав зубы, Читал про себя его чеканный стих. Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, Как выжаривший лакей на засаленной кушетке, Буду дразнить об окоровавленный сердце лоскут. Дос этой изоздеваюсь, нахальный едкий. У меня в душе ни одного седого волоса И старческой нежности нет ней. Мир, огромив мощью голоса, Иду красивый, двадцати двухлетний. По скрипту. На следующий день мне объявили, что по сочинению мне поставили «хорошо». Увидев, наконец, свою фамилию в списках поступивших, я получил в приемной комиссии маленький прямоугольный значок, где на белом фоне были четыре буквы «МФТИ». Весь август, меняя рубашку, майку, футболку, я везде прикалывал у сердца этот заветный значок знак гордости и упоения. И я это сделал. Жизнь начинала свой новый круг на новом битке.